Андрей Мельник, Аскольд Флоу Иссекай Нутый <музыка> Глава первая Небесные чертоги Собрание после очередной неудачной попытки призвать героя, способного в одиночку спасти мир Ну что ж, поздравляю, ты снова умудрилась все запороть Голос Верховного Бога, могучий и раскатистый, пронесся по залу словно гром небесный, заставляя массивные колонны дрожать от его мощи. Стражники у входа, ощутив нарастающее напряжение, судорожно вцепились в рукояти мечей, а боги, вальяжно сидевшие за пиршественным столом, невольно подобрались, предчувствуя неизбежную бурю. Одна Аврелия оставалась максимально расслабленной. Она лениво скрестила руки на впечатляющем бюсте и, скучающе, изучала идеально подпиленные ноготки. «Ну, я бы не стала так драматизировать», — протянула богиня, не глядя на верховного. «По мне, так все вышло лучше, чем в прошлый раз, и в целом довольно эффектно». «Эффектно!» — верховный бог раздраженно нахмурился. Прорывы участились, сильнейшая армия региона под командованием великого князя уничтожена, твои храмы на территории половины мира превращены в отстойники. Люди отвернулись от тебя, а заодно и от нас. И это ты называешь эффектно. Думаешь, я опять стану вытаскивать тебя из этого провала? Я устал выполнять за тебя твою работу, Аврелия. Миры — это тебе не игрушки, им забота нужна. А ты в том даже не появлялась ни разу за последние пару сотен лет. Пустила все на самотек, и что теперь? Сидевшие за длинным столом боги явно наслаждались происходящим. Выволочка таких младших богинь, как Аврелия, всегда была для них особым развлечением. «Аврелия, дорогая, ну ты даешь!» Протянула богиня луны, покачивая бокал с вином. «Я слышала, твой последний герой был... Хм, впечатляющим» технически он и правда был хорош безмятежно ответила аврелия играя за витком своих светлых волос сильный ловкий и знал сотни способов прикончить врага играющий справлялся с препятствиями по щелчку пальцев отражал враждебные заклинания и и утонул в первой же реке пробасил верховный так что воздух в зале задрожал это была очень глубокая река пробормотала аврелия но боги уже не сдерживались «Великий герой, павший в неравной битве с течением!» — захохотал бог войны. «Может, в следующий раз выберешь того, кто хотя бы умеет плавать?» — ехидно добавила богиня судьбы. Аврелия прищурилась. «А может, мне в следующий раз выбрать такого, который выдернет твои черные кудри?» «У каждого есть свои слабости, просто мне чуть-чуть не повезло. Опять!» Последние несколько десятков лет эти двое скрытно конфликтовали, поэтому богиня судьбы не могла упустить шанса поддеть свою заклятую подругу. В конце концов, судьба и удача всегда идут друг рядом с другом. Зал снова наполнился смехом, ведь миров множество, как и богов, но почему-то именно с теми, за которые ответственно Аврелия, вечно случались казусы. В этот раз вторжение мерзких демонов. Для остальных это, как правило, лишь хороший повод развлечься и показать удаль своих избранных героев для остальных коллег в пантеоне. Но не в случае с этой зацикленной лишь на себе, цветах, животных и вообще всем том, что было слишком далеко от мира людей. А вот Верховному было вообще не до веселья. Он слишком устал вмешиваться и исправлять все то, что происходило по вине легкомысленной Аврелии. «Все, хватит. Теперь будешь разгребать этот хаос. Сама». Аврелия нахмурилась. «В каком смысле сама?» «В самом прямом. Ты отправляешься в тот мир, который сама же довела до грани катастрофы. Исправишь свои ошибки или погибнешь вместе с ним. Если справишься, вернешься. Если нет, мы будем вспоминать тебя с легкой грустью». Аврелия резко выпрямилась, хлопнула ладонями по подлокотникам стула и возмущенно посмотрела на Верховного. «Что? Ты хочешь, чтобы я отправилась туда, к людям?» «Именно. В этот грязный, смертный, переполненный демонами мир?» «Абсолютно верно». Боги снова расхохотались, наслаждаясь отчаянием Аврелии. «Видимо, она уже совсем в печенках у Верховного сидит». «Это потрясающе!» — протянула богиня жизни, театрально приложив руку к колбу. «Как же она выживет без своего божественного трона и винограда на золотых подносах!» «Не забудьте отправить ей крем от загара, а то свет их звезды и вреден для кожи смертного человека», — добавил бог морей и океанов. «Может одолжить ей слугу?» — ехидно произнес бог торговли. «Кто-то же должен нести ее полонкин?» Аврелия стиснула зубы. «Умора. Просто катаюсь по полу от смеха». Она смерила богов ледяным взглядом и заявила. «Веселитесь, пока можете. Я еще вернусь, и вернусь с победой. Вот тогда и посмотрим, кто будет смеяться последним». Верховный бог хлопнул в ладони и уже собирался отправить Аврелию в мир людей, но девушка вскрикнула «Подожди, это нечестно! Без своих сил я... я...» «Ты все еще богиня, Аврелия, просто теперь почувствуешь на себе, что значит быть смертной, а сила твоя... Собирай ее, восстанавливай, заботься о пастве и пусть они молятся тебе». «Пора уже повзрослеть и понять, что каждый мир священен. Я давал тебе множество шансов, и ты все их умудрилась упустить». «Теперь твоя жизнь. В твоих руках!» — ухмыльнулся Верховный. Аврелия сжала кулаки, но потом нахмурилась, обдумывая ситуацию. «Ладно, отлично. Просто восхитительно. Ну, хоть героя можно призвать?» Верховный сделал вид, что задумался. «Хм... Ладно. Одного». Аврелия прищурилась. «Из другого мира?» «Да», — нехотя кивнул Верховный. «Но только одного. И на этот раз ради всего святого не облажайся». «Аврелия задумалась. Значит, могу взять кого угодно, да? Хоть легендарного мечника, хоть великого мага, хоть хитрейшего стратега?» «Да-да», — отмахнулся Верховный. «Только выбирай быстрее, я не собираюсь тут целый день ждать». «О, ну тогда у меня есть одна идейка», — дьявольски ухмыльнулась Аврелия. «Снова вызовет какого-то неудачника», — пробормотала богиня судьбы. Слова сорвались из губ Аврелии, древняя магия закрутилась вихрем, переплетая нити судеб. И тот, кто должен стать спасителем мира, вот-вот появится перед богами. «Я, Аврелия, богиня ароматов, призываю великого воина из иного мира. Пусть тот, кто победил сотни врагов, кто познал тактику и стратегию, кто сокрушил легионы своим разумом и силой предстанет передо мной». И после призыва все, что останется богине, заслуженно отдыхать, пока избранный герой будет крушить демонов. И только в последний миг, когда пространство задрожало, знаменуя появление нового героя, в ее голове пронеслась запоздалая мысль. «Черт! Снова забыла уточнить, умеет ли он плавать. Надеюсь, в этот раз пронесет». Я умер. Нет, серьезно. Просто представьте, вы многократный чемпион в битве Империи онлайн, стратегический гений, который способен победить тысячную армию, имея в распоряжении пять фермеров и курицу, а потом бац и смерть. Помните, вам всю жизнь рассказывали, что нужно выключать телефон на время полета в самолете? Так вот, оказалось, что это совершенно не важно, когда тебя на полной скорости сбивает автобус. И все потому, что я немного залип в телефон, изучая тактику своего следующего противника. Недавно на про-сцене появился молодой выскочка, который тут же бросил мне вызов, и завтра должна была произойти наша дуэль, где я должен был показать, почему меня прозвали гением тактики. Но не срослось. И теперь у меня уже не будет возможности поставить на место этого шкета. Вот же идиотский автобус. Когда я очнулся, в голове был туман. Встряхнув головой, открыл глаза и увидел, что я в каком-то белоснежном зале. И вокруг все сияет, словно кто-то выкрутил настройки яркости на максимум. Это уже слишком, как по мне. Я огляделся. Золотые колонны словно пытаются пробурить небеса, переливаясь в свете сотен магических факелов. Драгоценные украшения от массивных канделябров до инкрустированных самоцветами узоров на полу. Прям кричат, что бюджет у местных на интерьер явно не ограниченный. В центре зала огромный пиршественный стол, уставленный золотыми кубками и блюдами с чем-то, что выглядело одновременно восхитительно и пугающе. Своеобразная экзотика. И за этим столом куча народу. Все в роскошных одеждах. Переговариваются, смеются и с интересом косятся в мою сторону. Судя по взглядам, я для них неожиданный, но чертовски забавный гость на этом празднике. Интересно, а что празднуют? И тут я увидел ее. Высокая, роскошная блондинка с голубыми глазами, внушительным бюстом. Не то чтобы я смотрел, но камон, любой здоровый мужик бросит туда взгляд в царственных одеждах, развивающихся на несуществующем ветру. И вот эта красотка смотрела прямо на меня, гордо вскинув подбородок. «Смертный!» — ее голос звучал величественно. «Я Аврелия, богиня ароматов, и ты был выбран...» «Чего богиня?» Эм, секунду, пронеслась в моей голове мысль, пока эта красотка продолжала толкать свою пламенную и полную пафоса речь. «Я в раю, что ли? Или где? Что значит «был выбран»?» «Ты был выбран!» — повторила она, словно вспоминая текст. «Может, это сон? У меня случился геймерский передоз? Где мой комп?» Хотя погодите». В голове начали всплывать образы летящего в меня автобуса. Я что, реально умер? «Мной для великой миссии ты станешь моей опорой и моим помощником на пути к великой победе над ордами зла». Как пролог в игре какой-нибудь инди-компании из Азии. Оценил я ее сообщение и поднял руку, привлекая внимание этой забывшейся от пафоса красотки, что задрала вверх и уже даже не смотрела на меня. «Ты находишься в божественных чертогах между мирами, и это величайшая честь!» «Что ты там руку тянешь?» «Это что, типа лобби перед респауном?» «Что? Ты на каком языке говоришь? Мне что, неандерталец попался?» Что-то она меня раздражает. Прямо как старший менеджер моей команды. Та еще самовлюбленная сучка с задранным до небес мнением о своей персоне. Я говорю, эти чертоги – место для прохождения обучения перед Возрождением? Если да, то где мануал по спасению мира? Есть ли гайды? Карта мира есть или все в тумане войны скрыто? Сколько жизней у меня будет? Мне нужна информация. Я на автомате спрашивал первое, что в голову пришло, понимая, что ситуация, мягко говоря, далека от стандартной, и если я реально помер и сейчас получу второй шанс, мне срочно нужна информация. А если это глюк или сон, то вообще плевать. Но если это реально боги, то было бы неплохо получить божественную поддержку. Лицо Аврелии дернулось. Она глубоко вдохнула, явно удерживая себя от того, чтобы не дать мне за трещину, и с новой силой возвестила. «Ничего в твоей тарабарщине не понимаю. Неужели совсем дикарь попался? Эй, алло, ты моя, понимать? Кивни башка, если твоя меня понимать!» Тыкнула она в меня своим наманикюренным пальчиком. А я кивнул, хотя внутри меня уже вскипал гнев. «Еще раз! Смертный! Ты был призван в этот мир, чтобы исполнить великую миссию. Мир погружается во тьму!» И тут я уже не выдержал. «Тарабарщина? Я же нормально спросил. Ладно, окей, я вам нужен для спасения мира». Правда, чем вам поможет великий геймер, я понятия не имею. «Но если уж дала возможность спросить, то в чем проблема, нормально ответить. Я вообще устал и отдохнуть хочу» они с легионами зла воевать а тут даже после смерти не почилишь и тут до меня дошло сложился пазл да ладно перебил я явно роняя ее репутацию в глазах остальных и свою в ее глазах но уже плевать если я прав то только не говорите что я действительно попал в грёбаный исекай эм, что опешила аврелия я закатил глаза ну а как это еще назвать «Меня сшибает автобус, я попадаю в странное место, передо мной пафосная богиня. Ты говоришь, что я уникален, и только я могу спасти мир, и все такое». Она снова открыла рот, но я поднял руку, останавливая ее. «Нет уж, дай, я закончу. Это меня без спроса выдернули сюда. Где мой заслуженный отдых? Я по 14 часов пахал, 7 дней в неделю, три года без отпуска. С огромным риском для здоровья, рисковал каждый день своей пятой точкой, чуть геморрой не заработал в свои-то годы». В общем, мне все понятно. Давай, пропускай вводную часть и переходи к сути. Долой стандартный сценарий. Кого убить, как убить, кого спасти, как спасти. Аврелия захлопнула рот. Я видел, как в ее золотых глазах разрывается вся система веры и божественного авторитета. «Ты не должен так реагировать!» «Ну, извини», — развел я руками. «Можешь подать жалобу Роскомнадзору, чтобы они запретили аниме про Исикай». «Я его осмотрел и знаю, как это работает. Так что все выглядит, как попытка спихнуть на меня божественные проблемы. Что я получу за свою работу?» Богиня стиснула зубы. «Жизнь!» Ошарашенно смотрела она на меня, а в ее глазах читался незаданный вслух вопрос, но какая-то девица с полумесяцем во лбу, сидящая чуть поодаль, спросила у своей подруги. «Ты не знаешь, что такое аниме?» Еще одна поинтересовалась, кто такой этот Роскомнадзор. Видимо, в эти божественные чертоги забыли провести интернет. «Неплохо. Уже выглядит как сделка. Вот теперь, пожалуй, можем обсудить условия контракта». «Нет, стоп!» — взорвалась Аврелия. «Дай мне договорить, наконец! Что ты за человек такой?» Я фыркнул. Я весь во внимании богиня Аврелия. Она глубоко вдохнула и с силой указала на меня пальцем. «Я выбрала тебя, потому что ты великий стратег». Гробовая тишина. «Что? Великий стратег, ты гений тактики, полководец, способный повести армию и сокрушить тьму!» Несколько секунд я молча пялился на эту богиню и нечасто моргал, а потом, не сумев сдержать смех, в открытую захохотал. «Прошу прощения, это слишком забавно и даже прекрасно!» -ха -ха выдохнул я, держась за живот, и посмотрел на богиню. «Уважаемая, вы серьезно? Из всех возможных вариантов ты выбрала именно меня?» «По этой причине?» «А вас, уважаемая, ничего не смущает?» Аврелия нахмурилась. «Что тут смешного? Что должно меня смутить? Я четко проговорила список требуемых качеств». Я вытер слезу со щеки. «Я не знаю, можно было хотя бы справки навести, досье проверить. Величайший стратег, говоришь?» Она нахмурилась еще сильнее. «Конечно, в своем мире ты одержал тысячи побед. Сражался с лучшими противниками, командовал мощнейшими армиями». «В онлайн-игре!» — ухмыльнулся я. Она заморгала. «В чем?» «В онлайн-игре!» — повторил я, чтобы она лучше поняла. Тишина. А через миг боги за столом начали давиться, судя по цвету, вином. «В... в игре?» — переспросила Аврелия, словно ее мозг отказывался принимать этот факт. Я кивнул. «Битва империи онлайн!» А вы тут в нее не играете. Очень популярная штука. Сложный баланс, дикие рейты за донат. За спиной богини раздался взрыв хохота. Один бог грохнулся лицом в стол. Какая-то богиня захлебнулась вином. Еще одна уткнулась лбом в ладони, покачивая головой. Она она выбрала геймера за дрота дрищавого. Бил по столу бог, первым взорвавшийся от хохота. Снова! Она снова накосячила. Кажется, мир обречен, верховный будет в ярости. Теперь я понимаю гнев этого смертного. То же самое, что приказать землекопу построить в одиночку пирамиды, достойные фараона. Я бы тоже обалдел от такого предложения. Аврелия побледнела. Ты ты никогда не командовал армиями в реальности? Я пожал плечами Не командовал. Но я топ-1 рейтинга. Это что-то да значит, да? Аврелия закрыла лицо руками. «Великие небеса!» «Я обречена. Я ухмыльнулся. Ну, раз уж я теперь твой великий герой, давай пораскинем мозгами и прикинем, с чего начать. Я не привык сдаваться, в этом тебе повезло, и я ненавижу проигрывать. У тебя есть гайды?» «Верховный, умоляю, еще одну попытку!» Проигнорировала она меня, убегая в сторону золотого трона с сидящим на нем величественным мужиком, держащимся за лицо. Следующие двадцать минут она увлеченно умоляла местного босса, а я увлеченно болтал с богами, что проявили невероятный интерес к столь необычному смертному, попавшему в их мир. Я рассказывал о своих приключениях и, по сути, веселил их, обрушивая божественный рейтинг и репутацию богини ароматов на уровень чуть ниже дна. Когда Аврелия поняла, что уговорить Верховного не получится, она вернулась ко мне и залпом опустошила бокал вина, закусила виноградинкой и уверенно двинулась в мою сторону. «Так, сейчас я дарую тебе великий дар», — торжественно заявила она, приподняв подбородок. «С таким любой идиот сможет навести шороху». Я подозрительно прищурился. «Дар — это типа божественного бонуса?» «Именно!» — кивнула богиня. «Великая сила — уникальная способность, которая позволит тебе сражаться с демонами!» Я медленно кивнул. Звучит неплохо. А я могу сам выбрать этот свой рояль в кустах. «Ты вообще нормальный или альтернативно одаренный клиент специализированных клиник? Какой рояль? В каких кустах? И какой сам? Нет, конечно!» «Тебе придется положиться на мой выбор!» Вино ударило ей в голову, и на смену пафосу пришла агрессия. «Ну нет, так дело не пойдет. Я уже понял, что ее ссылают вместе со мной в мир смертных. И если я под нее начну прогибаться, судя по ее прошлым заслугам, я гарантированно провалю свой самый главный квест, награда за который жизнь. Заодно установлю рамки нашего будущего делового партнерства и сотрудничества». «Мы нужны друг другу, но метаться кабанчиком за вином или еще чем-то таким ради ее отдыха и божественного ЧСВ я не собираюсь». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Меня не устраивает». Аврелия заморгала. «Это почему? Ты только что выбрала геймера в качестве спасителя мира!» — вздохнул я. «Мне действительно нужно объяснять, почему твой выбор вызывает у меня некоторые сомнения?» Боги снова расхохотались. «А он хорош!» — сквозь смех пробасил, как выяснилось, бог войны. «Смотри, Аврелия!» «Продолжишь тянуть, и я заберу этого парня в качестве своего героя!» «Обойдешься!» — буркнула девушка, после чего начала подготовку к чтению следующего заклинания. Аврелия глубоко вдохнула и встала во весь свой царственный рост, явно желая выглядеть внушительно. «Слушай внимательно, смертный!» «Я дарую тебе силу, с которой ты сможешь победить демонов и спасти один из моих миров». Ну, формально, мой мир. Последнее она произнесла гораздо тише, чем обычно, но я хорошо расслышал ее слова. Я скрестил руки и прищурился. «Ну, давай, удиви меня». Она подняла руку, и воздух засветился золотым сиянием. «Ты получишь суперсилу!» В зале воцарилась тишина, а в воздухе вспыхнули магические символы. Я же просто покачал головой. «Отмена!» Аврелия заморгала. «Чего? В смысле отмена? Я отказываюсь!» Она моргнула еще раз, будто у нее в голове случился системный сбой. «Почему? Это же суперсила!» Я сделал вид, что размышляю, а потом пожал плечами. «Ну, во-первых, к этой силе придется слишком долго привыкать. Не хотелось бы случайно переломать кости человеку при рукопожатии». Ч «Чего?» «А во-вторых, моя скорость останется обычной. Какой смысл иметь сверхсилу, если я не буду за своими противниками успевать?» Аврелия глубоко вдохнула, ее глаз дернулся. «Ладно, тогда она резко махнула рукой, и новые символы заплясали в воздухе». «Ты получишь суперскорость!» Я задумался. М -м, «Только не начинай опять. А инерция?» «Чего? Какая инерция?» «Ну, я разгоняюсь до 300 км в час, и что потом?» «Ну, ты остановишься!» Я прищурился. «Как? Я же не машина с тормозами. Первая попытка затормозить резко, и меня размажет по ближайшей стене, как кусок масла по хлебу. К этой силе тоже придется долго привыкать». Аврелия уже явно начинала закипать. «Ну, давай дальше. Следующая сила». Она глубоко вдохнула и махнула рукой. «Левитация!» Я закатил глаза. Арх. «Ты точно богиня?» «Это же типичная ошибка новичка. Ты сама подумай, если я все время буду парить над землей, это значит, что на меня будет постоянно дуть ветер». Аврелия заморгала. «И что?» Я посмотрел на нее, как на ребенка, который не понимает, что мороженое тает на солнце. «А ты когда-нибудь ехала на велосипеде в холодную погоду?» нет». «Ну вот, а я да». Она моргнула. «И что с того?» Я глубоко вдохнул и развел руками. «А то, что я не хочу постоянно летать в проклятом холоде!» «Ты хоть представляешь, каково все время чувствовать на себе порывы ледяного ветра? Твой великий герой проиграет не демонам, а простуде!» «Зашибись, план! Надежные, как швейцарские часы!» «Какие часы? Может, ты уже болеешь?» «Жара нет? Странно. Вроде нормальная температура». Простуда твоя, ерунда, ты можешь одеться потеплее, и все. Я возмущенно всплеснул руками. Ты хочешь, чтобы я постоянно рассекал в шубе? В таком случае я точно проживу модную, но не особо долгую жизнь. Богиня судьбы снова захлебнулась вином, а бог войны грохнулся лицом в стол и пробосил. Ты только представь, все видят, как грозный герой эпично парить, закутанный сразу в несколько свитеров. Богиня луны закрыла лицо руками. «О, нет, теперь я не могу развидеть это в своей голове!» Аврелия дрожащими руками потерла виски. «Хорошо, ладно, допустим. Но я не собирался останавливаться. А что, если на улице плюс тридцать а я вынужден носить пуховик, чтобы не околеть?» «Да хватит!» Аврелия ударила кулаком по подлокотнику своего кресла. «Ты просто невыносим! Я дарую тебе великие силы, а ты жалуешься на возможную прохладу!» «Я пожал плечами, извините, но я предпочитаю комфорт!» Девушка закатила глаза, и в этот момент Верховный Бог не выдержал. «Все, хватит этого цирка!» Он резко встал с трона, и воздух завибрировал от его силы. Аврелия вжалась в кресло. «Ой!» Верховный вздохнул, махнул рукой, и я почувствовал, как внутри меня что-то изменилось. «Я даровал тебе силу, наиболее подходящую твоей сущности». Я заморгал. «А можно больше подробностей?» «Хочешь подробностей?» «Легко». «Вы вдвоем отправляетесь в мир, избавлять его от нашествия демонов. Справишься, получишь богатство, власть, долгую жизнь, да хоть перерождение в уже очищенном от демонической заразы мире, либо в своем предыдущем». И лучше бы тебе не терять свою спутницу из виду. Именно она обеспечит тебе достойную награду, вернув свои силы, когда вы с триумфом вернетесь сюда. Ну а проиграете. Оба умрете, и вы уж мне, поверьте, я ваши души вытягивать в извечный источник перерождений не стану. Пусть демоны вас к себе забирают, и там хоть вечность пытают. Откажешься идти? так я твою душу на муки вечные прямо сейчас в бесконечные адские пустоши отправлю. Все ясно? Да, предельно ясно, уважаемый. Спасибо за откровенность. Можете не сомневаться, ваш мир в надежных руках, и я обязательно решу эту маленькую проблему. Вернее, мы решим. Вот и отлично. А то расшумелись тут, понимаешь. Верховный щелкнул пальцами, и меня начало утягивать в портал. И тут вдруг раздался знакомый бас. «Погодите-ка!» Все обернулись. Бог войны встал со своего места и ухмыльнулся. Нечасто новые герои заставляют меня столько смеяться». Так что он махнул рукой, из-за чего в воздухе возникла вереница кроваво-красных символов. «Я дарую тебе свое благословение!» Присутствующие удивленно вздохнули, а вот я был не настолько впечатлен. «А как оно, раб Верховный, не дал мне договорить?» И, махнув рукой, проревел «Вон из моего зала!» Пространство завертелось, и я почувствовал, как меня засасывает в портал. И последнее, что я услышал, был вопль Аврелии. «Я не готова!» А потом темнота.